Все барскими портретами закрыто. А я вот этим баром покажу. крады, матрё, рюкзак красный пощады. И матрёд в России днём, счастья красный Саша, я сегодня весёлая. Вот как? Отчего? Господа, поздравьте моего брата Сережу. Он вступил в дружину Святого Креста. Епископ Макарий сам будет командовать дружиной. Вы представляете, господа, когда он наденет высокие охотничьи сапоги и сядет на лошадь... Да, это будет душительно. Превосходно, господа, просто превосходно. Капитан Низеласов сегодня не в духе. Да, господин Фон я сегодня не в духе. Зато у вас прекрасное настроение. Господа, господа, не надо ссориться. Сегодня такой превосходный вечер. Говорят, капитан, вы в тайгу, но усмирение мужиков. Мой бронепоезд здесь нужнее, господин комендант крепости. Что, что, я, я пошутил, капитан. Вашим бронепоездом я чепуха. Я хочу ловить Пекливанова. И никто, кроме меня, его не поймает, клянусь. А почему именно вы? Потому, фон Кюн, что вы пьянствуете, а я изучал город и знаю его как свои пять пальцев. Господа, господа, <свят> давайте петь. Варюша, Давай. ты милый. Варюша, милый, Варюша, милый, Варюша, Говорят, что ветрено бываю, все говорят, что любить я не могу. Но no, почему же я сердцем пылаю, Или его я забыть не могу? Но no, почему же я сердцем пылаю, или его я забыть не могу? Многих любила, всех я позабыла, лишь одного я разлюбить не могу. Но почему же я сердцем внук отборю? Варю! за что? Я Милая, Господа, господа, встречаю сегодня городского голову Преображенского Трофима Ефимовича. Помните его, Александр Ильич? Помню. Это бесстрашный человек. На собственной тройке от Самары до Омска бежал. И только в Омске. Поезд пересел. Ты его? До океана добежали. До самого тихого. Дальше бежать некуда. Евгоней. <клес> э, простите, что вы сказали? Да, в самом деле, не злялся. Что за слово такое? Евгоней. Евгоней племя обитавшая в глубокой древности в северо-восточной части Абенинского полуострова. Оно было вытеснено оттуда Винетами. И уже нет, нет ни Евгонеев, ни Винетов, тех и других вытеснили, тех и других забыли. Вот и нас с вами, господа, также вытеснили и так забудут, что даже в словарь не попадешь. Господа, пора им честь, значит, до свидания. Не забывайте нас, полковник. Благодарю, благодарю вас, мадам. До свидания. До свидания. Вы идете в функцию? Да-да, я с вами. Мы с вами проводим вас, господа. Варюшка, давай ну, вперед! Россия, ждет счастья отправь. Ну, и я пойду. Прилягу. Ну вот, мама, все разошлись. Сашенька, к тебе приходил прапорщик Абаб. Он только что из деревни из карательной экспедиции. Да-да. Господи. Когда это все кончится? Что именно? Все, Сашенька. Все. По улице идешь, теснота. Во всех окнах узлы до да чемоданы. Теснота. Я как посмотрю, это еще просто счастье, что мы в цветочном магазине поселились. Другие в совершенно неприличных местах живут. Да-да. ненавидел капитан Низеласов эту дурацкую квартиру. Дешевка, пошлость. А мама довольна. Доволен и Семен Семенович, доволен Сережи, и даже Варя, хотя у нее превосходный тонкий вкус. Да-да, квартира, логово. Раньше здесь, в центре города, был большой цветочный магазин. А теперь, видите ли, живет знаменитый капитан Низевасов, о котором высоко отзываются все, вплоть до союзного командования, и которого из-за этих высоких отзывов не повышает звании. Зависть, зависть, интриги, боязнь Панапарта. Входите, входите. Здравствуйте, здравствуйте. А это вы, Абаб? Вы что же искали меня? Так точно, господин Целый день на бронепоезде три раза бы. Я редиску хорошую на базаре нашла. Пойду помою. Так чего ради вы искали меня, Абаб? Вследствие приказа на Восточного фронта генерала Спасского всего числа назначен ваше распоряжение для действия против партизан. Но ведь вы только что их усмиряли. Позог, побил, да не всех. А его приказано. Приказано? Кто приказывает? Кто приказывает? А вам известно, Абаб, что бежал из тюрьмы и клеван? Разбежал, поймают. Кто? Наши поймают. А наши не поймают. Японцы поймают. А японцы не поймают. Американцы поймают. Кто-нибудь да поймал. А если не поймают... А если не поймают? А если Пеклеванов поднимет восстание? Кто подавил все выступления рабочих? Я. Мой бронепоезд. В сущности говоря, мне пора командовать гарнизоном. И в чине полковника, не меньше. А я по-прежнему капитан. Нет уж, нет уж ни в какую тайгу я не намерен отправляться. К тому же бронепоезд нуждается в ремонте. Так и передайте генералу Спасскому. Папа, добрый вечер. Здравствуйте, барышня. Ну что, в тайгу, в леса, в горы? Так точно. Ах, какой душевный подъем. Победить большевиков или умереть. Да, господа, белую армию спасут лишь дружины Святого Креста. Крестоносцы. Пять тысяч верст выбежали к Тихому океану только за тем, чтобы выдумать эти дурацкие дружины Святого Креста. А ты что, не бежал? Ты что, упал с неба? Варя! Варя, интриган! Ну, разумеется. Разумеется, те господа, с кем вы имеете честь всякий раз обедать у генерала Спасского, они, конечно же, не интриганы. Они рыцари, да? Это они так лестно отзываются обо мне. Так вот, знаете, милая моя, плевать я хотел и на обеды генерала Спасского, и на всю эту шаркующую ножками сполочь. Боже мой, Саша, да ведь ты ревнуешь меня. Вот еще. Просто мне неприятно, Варя, что ты слишком часто бываешь там и слушаешь всякие львы В конце концов, ты моя невеста, я имею право. Ну так слушай, я тебе все скажу. Да, на обеде у Спаски говорили о вас, капитан Низеласов. И не я, я лишь начала. Говорили все союзные офицеры. Низеласов, вас считают самым умным, смелым и непреклонным. Без вашей помощи союзные войска не смогут проникнуть в тайгу, разбить партизан. Верно, Парыш. Вы не понимаете ничего. Евгений. Партизаны сильны тем, что в городе есть Пеклеванов и большевистская партия. Уничтожим Пеклеванова и партию, партизаны сами рассыпнутся. Нет, нет, нет, вы не правы. Слышите? Американские войска маршируют. А, да-да. Как красиво. Орлы. Здравствуйте. Да? Помогите мне принести самовар. С моим мадам. Саша, ты на пороге счастья. Союзники вспомнили твои подвиги. Ну разве генерал Спаски посылает тебя в тайгу? Союзники! Сибирь будет принадлежать не генералу Спасскому, а им. Помоги им раздавить партизан. Это займет немного времени. А там возвращайся, сбрасывай Спаскова и сам становись на его место. Мне именно на это намекнул полковник, передавший букет для тети Нади. Ну что? Разве я напрасно обедал у Спаски? Что же ты молчишь? Саша, ну что же ты молчишь? Кажется, я действительно был дураком. Паренька-невеста, значит, надо блеснуть перед ней отвагой, подумал Низеласов. И надо, чтобы она думала, будто под ее влиянием капитан Низеласов увел в тайгу бронепоезд. Пусть узнает, что Низеласов решил в тайгу. И Даша полезно, если она сболтнет про с Низеласова. Бонапарт тоже был дерзок на язык. А если не так, то и черт с ним, с самим Бонапартом. Мы будем похлеще. Вот сюда. Сюда, прапорщик. Поставьте самовар. Ой, здорово. Не извините, беспокоиться, мадам. Господа. Господа, я ошибался. Да, да, да, да, да, я ошибался. Беклеванов вздор. И затем, какое там восстание, когда город полон союзных войск? Прапорщик Абаб. Слушаю, господин капитан. Доложите генералу Спасскому, я завтра же выполню его приказ. Через день мы в тайге, через неделю обратно. И вот тут, милостивые государи, я у вас порядочек на виду, Будьте покойны. В тайгу, Абаб. В тайгу. Шестой день партизаны трех властей с короткими отдыхами устало шли черными тропами. Шестой день тело ощущало жаркий камень, изнывающие в духоте деревья, хрустящие спелые травы и вялый ветер. И тело у них было, как граниты сопок, как деревья, как травы. От ружей давивших плечи туго болели поясницы, ноги ныли, словно опущенные в студеную воду, а в голове, как в мертвом тростнике, пустота без сочи. А вокруг какие богатые пашни, как бы не кошены лук не истоптали солдаты, кабы Нивы не пересекли окопы с колючей проволокой, кабы на холмах не укрепился сам генерал Сахаров. Мальска, иди сюда. Где мужики? Что они? Отползли, отступили. Винтовок испугались. Да не винтовок, Никита Егорович. На позиции генерала Сахарова, гляди-ка, пушки. Тому глядит, как грохнут. Да, пушки оно, конечно. Чего оно, Миша? Ничего не оно. Ну, пушки, пушки. а? пойди к мужикам. Скажи, что я, я их люблю. Я их, скажи, сильно люблю. Так люблю, что вот сейчас стану во весь рост перед винтовками, окопами, перед этой... Самой колючей проволокой перед пушками. И буду стоять до тех пор, пока мужики не вернутся. Или пока меня не убьют. На землю буду стоять. За Россию. Ползи, Васька, песня. Мига, Никита Егорович. Миком! Кури, Миша. Не курю, Никита Егорович. Неужели встанете? От чего не встать? Ой, осторожнее! Пулиты то Никак я этого понять не могу. Ай, не надо! Ты себе лежи, Миша! А луга-то, голубчики! Некошаны! Жали глядеть, трава по пояс, пройтись бы с косой и впрямь пушки. Генерал-то Сахаров тоже по-своему проявки. Только мы у него снаряды все равно возьмем, раз Петлеванов просил. Справедливый человек он, Петливанов. Слушай, ж это, Васька, окорок? Ложитесь! Никита Егорович убьют вас! Что же это делается? Боже, милосердный! Ой, видите же, мужики, Вершине! От пулями стоять. А вы во отдыхать. Ради любви к мужикам, говорит, стою и буду стоять. Так это не убьют меня белые. Слова какие, господи. Так пусть же. Так пусть, пусть. А у меня сердце болит. Убьют Вершинина на всю жизнь. Обида. И то обида. Нехорошо мы сделали, мужики, нехорошо. Нехорошо и, и стыдно. И нехорошо и... мне, и стыдно. И чего я вас, дураков, послушался?